Глава четвертая. На следующее утро меня разбудила младшая сестра, которая пришла, чтобы выключить будильник. Такой шум стоит, и с теми ни при чем? Моя сестра схватила свернувшегося в клубок себе сына, сильно сжав его, а потом поднесла эту кучу шерсти к моему носу, спрашивая, «Уже завтрак, ты будешь есть?» Этот голос, принадлежавший человеку, лишенного музыкального слуха, который, впрочем, честно поет, чтобы исправить это, раздражал меня больше, чем немалкаемый будильник. «Иду». Я брал в сторону когти коте, с которым она играла, и застыла себя встать. Затем я взял семи сына из рук моей сестры и стащил его с кровати. Но он был настолько неугомонным котом, что просто хмыкнул и снова запрыгнул на мою кровать. Пока я одевался, моя сестра стояла рядом, тиская семи сына за щуки. Он сразу стал сопротивляться и попытался бежать, издавая звук «пота-пота», прежде чем успел осознать, что его хвост держит две маленькие ручки. Кот жалобно мяукнул и быстро убежал из комнаты, преследуемой моей сестрой. После этой устроенной ими потасовки, я ощутил, что полностью проснулся. Когда я вышел из комнаты и начал умываться, я видел сестру, напевающую кошачий шарф, положив Симисена себе на плечи. Симисен цепился в ее шерстяной свитер, пытаясь поразить ее, как только можно. Увидев это, я решил их игнорировать. Я чистил зубы в грязу и в свое невероятно выразительное лицо. Странный какой сегодня день. А эти в голову лезли какие-то прочие мысли. Вроде холодный ветер на улице. Ледяные порывы ветра снаружи были каким-то предзнаменованием. Казалось, что весна почти наступила. Если бы это было возможно, я бы хотел ещё немного побыть десятиклассником, когда тебя ещё никто не знает. Но только не досканальное повторение того года. Ещё я надеюсь, погода не станет холоднее. Я не против копать землю в поисках сокровищ или бродить по городу, но хотелось бы, чтобы было теплее. Ведь уже февраль, февраль. Но если бы кто-то сказал Харах, я законнах сокровищ в любой другой месяц, мы бы занялись этим тогда. Хорошо хоть и не сообщили о затонувших сокровищах, а то пришлось бы плавать в ледяной воде. Да, лучше думать в таком ключе. Так завтраков я понял, что мне снова придётся собираться на гору. По Эдмени надел куртку и пошёл на место встречи. Я не взял велосипед, так как мы направляемся на гору Цурусан. Набираться туда мы будем на автобусе. И похоже, что если бы мы встречались там, мы смогли бы начать раньше. Сбор, когда ждёт каждого, бесполезен, как и доказано практикой. Сквозь моей головы нежилась обдуваемый чем-то похожим на северный ветер, который смело сражался с греющим солнцем. Поэтому я закрыл лицо шарфом и пошёл вперёд. Я не особо торопился, но это не потому, что у меня было много времени до момента сбора, а потому, что даже и когда я прихожу вовремя, я всегда оказываюсь последним. Иначе просто не бывает. Раз когда я был тем, кто из остальных был лишь один из Д. Когда я наконец пришёл на станцию, было без 5:09. Остальные на бригаде СОЗ уже собрались и стояли, глядя на меня. Лицо Харахи выглядело так, будто на сейчас обрушита на меня всю ярость страшного суда. Почему ты всегда последний? Я надеялась, что когда приду, все уже соберутся и будут ждать меня. Тебе не стыдно заставлять своего командира ждать? Тебе не повесть о трудностях, с которыми сталкиваюсь я? Ты же всегда можешь сказать что-нибудь о той троице, которая приходит раньше тебя. Вы надеяны меня вригать последняя. Какой-нибудь комментарий помимо того, что на этот раз мне можно не платить за всех в кафе, потому что так распоряжил командир. Не ещё хочешь, чтобы я думал над этим. Что ты такое говоришь? Разве не ты последний? Хархи посмотрела на меня с улыбкой. Что с тобой, Кён? Ты выглядишь так, словно тебя что-то тревожит. Что такое? Не всё в порядке. Ведь наконец-то вступили выходные. Но сегодня холодно, и меня немного раздражает, что я проведу весь этот холодный день в попытках найти сокровище, которого не существует. Улыбнись, или Сами Сэн снова заболел? Неа. И я запрокинул голову и встряхнулся. И я немного замерз. Хм-хм. Пылкая Хархи взмахнула руками и начала. В такое время следует подстраиваться под погоду как телом, так и духом. Да, забраться на гору во время холодной зимы непростое дело, но причины для этого всем понятны, так? Я же не робот, я не могу так быстро переключиться. Но у меня нет кнопки вкл-выкл, что вряд ли сможет понять Хархи, которая зимой и летом одним цветом. Пока ей Хархин ходили в процессе нашего ежедневного подколания друг друга, остальные стояли рядом в качестве зрителей. Одежда Кодзиме Сахинысана Нагата была повседневной, обычной и естественной. что делаем честь. Одежда и Нагата были обычная форма и короткая куртка. Даже и спрашивать не буду, зачем она надела это в поход на гору. Если бы я привел Нагата в дом Цуруйсен и остыл на некоторое время, Цуруйсен с радостью поделилась бы своими вещами, которые она уже носила. Нужно сделать так в следующий раз. Было похоже, будто Куэтсами только что вышел из рекламы одежды. На нем была модная куртка и его классическая легкая улыбка. Он выглядел совсем как манекен на витрине магазина в торговом центре. Если бы не две лопаты, которые стыло бы ставить на стройке. Думаю, что за всё время, которое мы знакомы, я никогда не видела Сахино-сан дважды в одном наряде. Я приготовила нам завтрак. Это же из-за того, что ты так хотела пойти на гору, а Сахино-сан с твоей стопроцентной искренней улыбкой и двумя корзинками, которые ты держишь. Можно я притворюсь, что пришёл сюда, лишь для того, чтобы съесть их? «Между прочим, именно эта счастлива Сахину-сан я отправлена назад во времени, до сих пор не могу поверить. Говорит ли она правду?» «Что-то случилось?» Неловко подняв голову, спросила Сахину-сан. «Нет-нет», — спокойно ответил я. «Эти бэнта — то, о чём я так сильно думаю». «Не переоценивай меня, я не знаю, получились ли они...» «Лицо Сахины-сана остаётся милым, даже когда она краснеет. Лишь её слова могут растрогать моё сердце». Завтраки приготовлены с Ахинэ-сан. Не могут быть плохими. Харахи возникла в моем поле зрения. Разве ты не понимаешь, зачем ты здесь? Игры закончились. Начались реальные поиски сокровищ. Поиски сокровищ! Если будешь плохо копать, останешься без обеда. Харахи была похожа на холодный ветер, морющийся с тунцем и побеждающий его, когда говорила это. Сейчас я беру эту улыбку ребенка, который вышел поиграть. И использую ее позже, если не забуду. Это то, что я хотел сказать, но решил, что уже не стоит. И именно сейчас можно было видеть задушевлённое лицо Хархии. А ведь меня так успокаивало её обычное спокойствие в начале февраля. Не знаю, почему на мне казалось, что меня надули. Мы на этот необычный день, мне не нужно было платить за всех в кафе. Это не значит, что такого больше вообще никогда не будет, но точно не сегодня. В следующий раз во время встреч, неважно, как рано я приду, я буду платить за всё. Сказафетта Герги пошла напрямую к перекрёстку, где останавливался автобус. Наверное, она думала, что если не пойдёт достаточно быстро, то кто-то выкопает сокровище раньше неё. Так или иначе, она просто хотела попасть на гору. Я взял лопату, которую она мне передала, и вышел в автобус, движущийся по направлению к горе. Рядом со мной стоял Куит, опирающийся на рукоятку своей лопаты. Так как мы оба держали лопаты, то сильно выделялись на общем фоне. Но кого это волновало? Мне это было не страшно. Ведь автобус ехал по направлению к горе с небольшим количеством пассажиров. И эта вещь радовала меня больше обычного. После 30-минутной трески в автобусе мы ушли по команде Харахе. Остановка, где мы садились, была переполнена людьми. Это же, наоборот, выглядело спокойно безлюдной. Было похоже, что мы приехали в другой город. Честно говоря, из-за большого количества мероприятий, начальной и младшей в средних школах, я хорошо знал эти места. Если бы мы пошли отсюда на север, мы добрались бы до настоящей горы. Хорошо, хоть гора Цурую-сан меньше той. Я сильно удивлен, что она находится в частной собственности семьи Цуруя. Наверное, поэтому мне не приходилось бираться на нее раньше, на школьных экскурсиях. Будет здорово, если мы начнем свое восхождение отсюда. Харухи, держа карту в руках, прокладывала путь. Я точно не знаю, называлась ли эта гора по фамилии семьи, которой она принадлежала. Так или иначе, мы смотрели на вершину горы Цуруя, выдыхая белые облачки пара. Это восхождение отличалось от того, что было два дня назад. Когда я сбирался на гору, Сусахин-Исан. В тот раз мы шли с противоположной стороны горы. Если говорить про более короткий маршрут, то я бы сказала, что наш Сусахин-Исан путь более прямой. Сегодняшний путь, который выбирала Харахи, по которому мы шли от низа до вершины, петлял зад и вперед. Поэтому, если бы мы пошли тем путем, то нам было бы проще взобраться. Ведь так? Хён, сейчас не время тупо пялиться в никуда. Давай быстрее. Зива! Услышав крик Харахи, мои ноги сразу же пошли вперед. Я начинаю чувствовать, что меня принуждают к выполнению всего этого, а я уже не хочу ничего делать. Понял. Я положил лопату на плечо и поспешил догнать остальных, которые шли впереди. Не только Харахи, скачущий как обешенный кролик, но и Сахина-сан выглядел как ученица начальной школы во время поездки на природу. С нога-то все было как обычно, без особых изменений. Разглядывая, как ойцами выдавляют из себя улыбку, я задумался над тем, Сколько жизненность действительно хотели пойти на поиски сокровищ? Очевидно, что я совсем не хотела этого делать, так как в этом не было смысла. А Сахина-сан Миттеро уже сказал мне, что мы ничего не найдем. Приходим к выводу, что единственным, кто хочет найти сокровища, является Хархи. Короче говоря, существует возможность, что мы могли бы найти сокровища, но Сахина-сан не стала бы... Нет, не смогла бы солгать. Спрятанное сокровище, которое семья Цурую хранила поколение за поколением, никогда не будет найдено. Вот в чем вся правда. Что-то не так? Коэтами шел рядом со мной, и на его лице появилась искренняя улыбка, когда он заговорил. Выражение твоего лица говорит о том, что ты знаешь, что все сегодняшнее мероприятие — это просто трата времени. Я ничего не ответил, так как и сказать мне было больше нечего. Коэтами, а разве у тебя не такое лицо, будто ты уже знаешь, что произойдет? На твоем лице написано... «Неважно, выкопаем мы сегодня сокровища или нет, ты уже решил, что будешь относиться к этому, как к повседневным обязанностям. Мне кажется, что Асахина-сан уже знает, что есть еще одна, такая же, как она в этом времени. Если это действительно так, мне обязательно стоит поговорить с ней». «То есть я пришел сюда только, чтобы поговорить с ней? Было бы удобно. Мне уже требовалась помощь Труиса, поэтому я смогу это сделать сам, без твоей помощи, Коидзуме. Дома ему не стоит ничего рассказывать». «Решительность бесполезна, если ее ни к чему не применить. Важно само действие, тем более в нем всегда найдется место импульсивному поведению». Я не ответила ему, предполагая, о чем он может думать. Коидзами чуть приподнял лопату, так, чтобы острие смотрело вперед. Его улыбка говорила о том, что он с радостью идет на все эти раскопки, и на то, что его мимика очень скудна на выражение эмоций. «Да, сейчас Коидзами ни в чем не отличался от обычного Коидзами, поэтому я не могу понять, чего я так беспокоюсь». Мы же пришли сюда, чтобы на гору взбираться. Архи отталкивал от себя кустики, росшие на ее пути, и продвигалась к вершине. Сначала дойдем до вершины. Если бы я закапывал сокровища, то сделал бы это в месте, где бы их можно было легко найти. Предки Цару и Сан тоже были людьми, поэтому искать стоит в самом очевидном месте. Самое главное, что делать спрятанные сокровища таковыми, это то, что если их прятали в месте, где их можно легко найти, то их можно было бы и вовсе не прятать. Здесь не важно материальное проявление логики. Мы делаем лишь то, что Харохи хочет, чтобы мы делали. Ведь она командир бригады Сос. Она даже командует врешёрцами, путешественниками во времени и телепатами. Мы слушаем её, потому что она наш лидер. Я хотел собраться силами и подружки похлопать по спине тяжело дышавшую устал Сахинусан, но вырвавшейся вперёд Харохи не давала мне никакой возможности сделать это. Поэтому нам приходилось продолжать собираться таким образом. После 30 минут ходу мы достигли вершины. Странно, но похоже, что горная тропа была придумана, что взбирающиеся не сильно уставали. Если бы мы не шли медленным, спокойным шагом, то мы бы действительно забрались на гору. Раз подъем по этой тропе лишь чуть сложнее, чем ходьба по ровной поверхности, я не чувствовал себя особенно уставшим. Возможно, это из-за того, что каждый день, когда я хожу в школу, мне приходится взбираться на огромный холм. «Э, поэтому сила моих ног увеличилась. Сложность в том, что все наши действия, которые будут дальше, должны вымотать меня в конец. Это будет копание. А Харахи должна выбрать место. Разве может его тут не быть?» Короче говоря, куда бы ни показала Харахи, нам приходилось копать там яму. Разве это не слишком просто – взорвать деньги или сокровища в яму? Хотя я не знаю, где оно зарыто, но прокопав два метра, обеим лопатам удалось выкопать, Лежно твердевшие земли и небольшие камни. Раскопками занимаются мальчики. Поэтому копали только Коидзуми и я. Три девочки выглядели так, будто они приехали на пикник. Лишь подбадривание Сахинэссэн успокаивало меня. Харахи лишь обыденно указывала пальцем «теперь здесь». Нагата стояла, как каменный Будда. Такой, чтобы сказать, где сокровища, если бы ему немного помолились. Но предполагая, что она действительно может так сделать, было очень странно с моей стороны пытаться выкопать сокровища наугад. Сохраняя остатки самоуважения, мне удалось содержаться от поклонения Нагата. Попытки что-нибудь были обращены напрасно с самого начала. Ещё игнорирующая реальность Харахи, которая полагается лишь на её миние делать всё решительно и пахать, не покладая рук, даже не допускала возможности, что сокровища не будут найдены. Единственный, кто испытывал затруднения, был кое-кто змея. А раз его счастливое лицо выглядело так, будто его высекли из камня, я чувствовал себя здесь последним гастарбайтером. Я хотел, чтобы это Нигутику Никидо решили помочь, но Харахи сказала нет. Э? Мы же идём искать сокровища, сокровища. -а, а те, кто его выкопал, должны делить его между собой. Я честный командир, поэтому всё будет поделено между теми, кто помогал. Если не придут, то придётся делить всё на 7 частей, а я не хочу делать это по такой дурацкой причине. Если мы выкопаем золотые монеты периода Генроку, то я соглашусь. Но эта карта ведь пришла из дома Цуруса. Она же будущей здесь столетия назад, в древние времена. Когда все было спокойно, и продолжив здесь жить до сегодняшнего момента, несмотря на все изменения времени, дом Цуруй-Сен пережил сложные времена. Разве не было бы правильно использовать сокровища тогда, в трудное время? Эта карта была составлена кем-то старшим в доме Цуруя. И это вовсе была шутка, чтобы подшутить над потомками. Потратив громадное количество энергии, выкапывая сокровища, найти лишь кусочек бумажки с надписью «Попробуй еще на ней». Вероятность этого довольно высока. Но это как раз то, что могли сделать предки Цуруя. Цуруя-сан сама же говорила это. Наверное, поэтому так спокойно передала карту Хархи. Цуруя-сан должна была знать, что ее великий предок выкинет что-нибудь в этом роде. Она даже могла представить, как он будет хохотать до боли в животе, если в будущем кто-то попытается выкопать сокровища. Карта — это вещь, которая сначала приводит все в движение. А вот конец над этим смеются, как над отличной шуткой. «Что?» Это то, что я хотел сказать с тем, но мне пришлось помалкивать и невозмутимо рыться лопатой в грязи. Так как он был небольшим, то и пространство на вершине не отличалось большой площадью. Копание там и сям на вершине было всего лишь рытьем ям. Согласно Харахе, единственные, кто должен заниматься физическим трудом, были я и Коидзуми. В отличие от притворяющегося довольным кротом, улыбавшегося Коидзуми, я чувствовал, что мне становилось все хуже и хуже от такого обращения. Те ямы, что мы рыли, могли бы быть очень опасными, если бы вы не думали, где мы их копаем. То есть после вырывания мы должны были положить всю воротую землю обратно. Из-за этих бесчисленных телодвижений мы теряли много энергии. Я начинаю чувствовать, будто меня запихнули в трудовой лагерь. «Хватит разговаривать! Копайте быстрее!» Харахи сидела рядом, нога на ногу, и выглядела, как великий полководец, передвигая битвой, и затаенной улыбкой смотрел на нас. Тоникий фигур сидящий рядом с Хархи была нагатая. Сейчас она читала книжку. А Захинесон сидевший слева прижался к Хархи, чтобы сберечь тепло. Кён, разве то, что ты делаешь так плохо? Хватит потеть, а значит тебе тепло. Там, где я сижу, холодно. И если ты вскоре не найдёшь сокровище, я превращусь в сосульку. Ты копаешь как-то неправильно. Я копаю там, где ты мне говоришь копать. А если там сокровище или нет? Хочешь согреться, можешь сама копать. А Сахина-сен, державший Харухи за руку, мыглядел немного растерянной. «М-может, помочь им?» «Не стоит!» Очень спокойно ответил Харухи. «Это полезно для Кёна. Пусть будет тренировка для его карьеры в плотничном деле или другой работе. Если у него не будет никакого опыта, то позже ему будет значительно труднее». «Не хочу выслушивать те уроки жизни от кого-то моего возраста». «Однажды чуть позже ты вспомнишь и подумаешь, что это был замечательный опыт». На, да, именно так. Нужно попробовать всё, когда есть возможность. Ну, тогда можешь и ты копать. Эй, Хэрхе. Хей, перестань копать и вытер лоб. Даже если я буду копать правильно, мы всё равно ничего не найдём. Ты не можешь планировать перекапывание всей горы, ведь мы не уверены в существовании сокровищ. Что? После всего этого ты ещё не понял? Мы не можем быть уверены в том, пока не найдём его. Мы его не нашли. «Более того, мы не знаем, есть ли оно вообще. Сначала мы должны выяснить, существует ли сокровище, а потом копать». Челюсть Хархи упала в шоке, но глаза все еще сияли и были полны радости. «Разве это не доказательство?» В ее руках была карта из дома Цурусан. «Здесь сказано, что тут что-то закопано, поэтому оно должно быть здесь. Я верю предкам Цурусан, поэтому оно есть здесь, и его не может не быть». Нажа, преподнесся такой бессмысленный довод, который был первым, что пришел ей в голову, уверенность Харахи ни на йоту не уменьшилась. Но я в каком-то роде соглашусь. Как будто думая о чем-то, Харахи ударила себя по лбу. Так как они думали, что закапание на вершине будет необдуманным, а подъем слишком затруднительным, возможно, оно чуть ниже. Да и хотела бы я, чтобы оно было в более интересном месте. Харахи отвела руку в Сахины-сан и поправила свою обувь. Начну искать другие места, где могли прятать сокровища. Да, Кен, покопающе немного вот тут. Показав мне новое место для раскопок, Харухи пошла вперед. В огромный лес. Там не было ничего напоминающего тропу. И он находился в противоположной стороне относительно того, откуда мы пришли. При ходьбе ее обувь издавала странный звук. Неомолчили вы смотрел вперед, когда Харухи ушла. Если мое ориентирование в пространстве меня не обманывает, то если идти прямо туда, в Средние горы, будет плоская область. А затем тут похоже на тыкву камень. Похоже, что теперь придется копать там. Словно камень, это гигантский указатель. Хоть я мог и закончить ее ямы, которая попросила Хархи, и я бросил лопату, и толкует мне возможность закончить все ее засыпанием. В это время я подпочитаю сидеть на коврике. А вот. Асахина-сан налила горячего чая в бумажный стаканчик и дала его мне. Это лучшее питание всего того, что мне можно было бы предложить. Он очень сладкий, такой же, как Асахина-сан. А Захинасан, жившийся в роли, держала термос и смотрела, как я допиваю остывшую жидкость с улыбкой на лице. Фу-фу, Shiva,ди -фу. хороший день. А вид здесь такой красивый. Мы смотрели вдаль, как будто кроме нас ничего не существовало. Повернувшись лицом на юг, мы смотрели сверху горы вниз. Там, в долике, можно было едва различить улицу, на которой я жил, а за ней море. Подул ветер. И Захинасан задрожала от холода. Эх. И... Чем быстрее наступит весна, тем лучше. Февраль такой холодный. Необочувство то, насколько сухиница одинока, хоть и она и смотрела окружающий пейзаж совершенно горы. Когда зацветут цветы, здесь будет очень спокойно и тихо. Тогда да мы придём сюда ещё раз, чтобы посмотреть на цветы. Через 2 месяца, когда воздух перестанет быть холодным и станет теплее, мы придём. «Как замечательно! Цветы! Мне всегда хотелось этого!» Асахина сына обхватила колени и выменяла позу, в которой она сидела. «В апреле, наверное. Я буду уже двенадцатиклассницей, когда это будет происходить». «Скорее всего. Надеюсь, и меня переведут в одиннадцатый класс. Если Асахина сын сдаст экзамены, то она пойдет на последнюю ступень обучения в школе. В противном случае». «А... да без проблем». Когда она сказала это, было похоже, что она говорила это на выдохе. Но было бы здорово, если бы поплыла одиннадцатиклассницей ещё год. Я подумываю об этом. Я бы хотела учиться в параллели с Кёном и остальными. Сейчас я вроде как на год старше остальных, но я не чувствую этой разницы в возрасте ни капельки. Когда Сахиносан беспокоится о чём-то, это выглядит очень естественно. Детская лечика не очень высокая, красивая, цветущая, очаровательная. Она была бы идолом для младших девочек. Агентство, на кому удалось привлечь её к работе в этой несуразной группе Малахарухи. Её никогда не удаётся переспорить. Если бы она захотела, чтобы Сахинасан учился с нами в одной параллели, то Сахинасан сама бы сделала всё так, как хочет Харухи. Она сказала бы что-то вроде: "Ты должна оставаться посхидительной с Лужанкой, бригада SOS". Ха-ха. Спасибо. Может, она волновалась из-за того, что сидел рядом с Нагата, поэтому сказала: "Было бы хорошо, Если бы всё было так же в следующем году. Как только я хотела рассказать ей про другого Сахину Сан, Ари вернулась, спокойно прошла мимо кустиков и выквонной земли. Ну как? Отдохнули? Мне, думаю, нужно будет ещё минимум 2 часа. Уф, ну ладно. И я уже тоже хочу есть. Отскочив на Захарах, и выглядела очень счастлива. Микутян, выкладывай, что ты там приготовила. А, да. Да. То, как Асахина-сан горлала корзинки, выглядело просто божественно. Она вытаскивала один за другим: приготовленные бутерброды, треугольные нигири и множество других простых вкусностей. Для меня именно это и настоящее сокровище на сегодня. И я не соберу, что пришёл сюда, только чтобы поесть всё это. Нагато молчаливо закрыл свою книгу и посмотрел на руку Асахина-сан. Хоть и не закопав вырытую яму, подошёл на ходу, воткнул лопату в мягкую землю. Выглядит очень аппетитно. Лебезд сказал, я прежде чем начать есть. Конечно, потому что это принцесса Забит после тяжёлой работы. Харахини думал, объяснил ещё одну вещь мне. Затем она налила горячего чая в свою кружку. И сделав это, она подняла термос над головой. Думаю, когда мы найдём сокровище, то всем достанется немного. Если посмотреть на это со стороны, можно было бы сказать, что у нас пикник. Если не принимать во внимание перепачканы находют за мемяня, то так и было. Даже Харахи, с аппетитом уплетая нори, и, посматривая по сторонам, забыла, что мы пришли сюда на поиски сокровищ. Так на нее действовала еда Сахина-сан. И даже хоть я и Котин ничего не нашли, весь день копая наобом, это не будет засчитан, как поражение. Сегодня Харахи выглядит почти полностью счастливой. Было похоже, что сегодня весь смысл прийти сюда был в том, что победа все вместе. Как и письма Сахина-сан старше из будущего, так и действия Харахи меня сильно озадачивали. Павшая внезапно в это меланхоличное состояние, затем она же раскидывает бобы, заставляя думать, будто она повзрослела. А теперь из-за карты сокровищ мы занимаемся этим. Станет ли хуже, если мы попытаемся представить, что так и будет дальше? Если сравнить это время с тем, когда я попал в закрытое пространство к аватарам, или когда осенью затвела Сакура, наполняя наш клас репестками, то мой выбор можно сравнить с выбором, когда ты возвращаешься домой по обычной тропинке, с залитой лунным светом, Или делаешь небольшой крюк через галактику Андромеды? Честно говоря, оплетать свою еду на пикнике впитером довольно весело. Безостановочно постоянно жующая нагата создавала чувство, будто я дома. Она все еще была такой же, как и в первый раз, когда я ее увидел. Харахи, как обычно, переполнены энергией. Коицами такой же, как и всегда. Если я скажу, что я, Сахина-сан, не изменилась, то это не будет неправильным. Но ведь есть еще одна Сахина-сан, которая сейчас дома у Цуруи. Будто маленькая заблудившаяся кошечка. Когда я подумал об этом, моё спокойствие улетучилось. "Эй, Кён, неси мы найдём сокровище. Что ты будешь делать со своей частью?" Откусив кусок бутерброда с бужениной, спросила Хархия. Я часто мечтаю о подобном, поэтому у меня уже был ответ. "Я сразу поменяю всё на деньги и куплю новую приставку. А на оставшиеся деньги куплю несколько игр к ней. Если ещё что-то останется, то я пойду в книжный, в котором я был пару лет назад с мамой." Я куплю всю мангу, которую раньше не мог себе позволить, а остальное оставлю в качестве сбережений. Это же, а чем это отличается от того, как ты обычно тратишь свои карманные деньги? Твои мечты должны быть амбициознее. Съев свой сыноч с беконом за один присест, Харухи, к сожалению, посмотрела на меня, а потом мило улыбнулась. Если ты придумал, как подразить свою честь, то я не против послушать. Если ты о золоте денег, то я бы не хотела получать их много. Как и любое другое сокровище, которое можно обменять на деньги. А раз мы так много сделали, чтобы добыть его, то мы должны правильно им распорядиться. Потому что потом мы его снова зароем и оставим нашим потомкам карту, и раз вы не понимаете, что этого нельзя купить. Если карта попадет в руки к детям, думаю, понравится эта игра. Наверное, не стоит думать о том, чтобы потратить всю свою часть. Если это будет что-то полезное, с радостью сохраню это. В противном случае мы закопаем это обратно или выкинем на свалку. Скучно. Вы в Харги загнулись в улыбки, как у придворного шута. И она засмеялась. Наверное, если всё будет как говорит Кён, то я бы не хотела, чтобы в сокровищем было то, что можно меня дать деньги. Да, Микро. А? Мне зубной вопрос остался Хинусан расплох. Я был с еденной Нигирю пал, а я прилесной ручкой теперь закрывал жующий рот. И глаза широко раскрылись. Да, я тоже так думаю. Ну нет. А если подумать, Это было бы веселее. Почему, интересно, Сахина-сан не закончила фразу? Он видит, что я и Харахи пристально смотрим на нее. Она лишь быстро размахала руками. Надеюсь, мы найдем сокровище. Не волнуйся, мы его выкопаем, я уверена. Харахи любила говорить такие необоснованные вещи. А теперь она запихнула весь сэндвич в салатом себе в рот, заполнив его до отказа. У Нагата, которая сидела чуть поодаль, был аппетит Харахи, и она, не говоря ни слова, постоянно ела. А рядом со мной находился курицами, изображая юного идола, сидящего на одном колене. В тот момент, когда мой взгляд прошел мимо него, он слегка отпил из бумажного стаканчика и улыбнулся мне своей легкой улыбкой. Когда Сахина-сэн чистила бента, Харахи и Нагата просто сидели, смотря вперед. На это короткое время послания из будущего, вторая Сахина-сэн в доме Цуруи, все исчезло из моей головы. Скорее всего, это из-за того, что вся наша компашка вместе, и мы так спокойно наслаждаемся пикником. Этот Совсем не вовремя. Бесполезные поиски в сокровищ, довольные Харахи, неизменная Нагата и все такие же Коидзмя Сахинусан. Когда я вижу их такими, я чувствую, что все будет хорошо. Да. Наверное, все действительно будет неплохо. Именно так и нужно думать. Поэтому буду делать только то, что нужно будет завтра и на следующий день. Вот так и закончился наш оживленный пикник. Мой живот был полон. А так как нам было нечего больше обсудить, Харахи пила чай со мной. Ибо говорю ли о всяких обычных вещах